Глава вторая. Таможенник расстегнул молнию на сумке, раскрыл ее и вяло покопался в вещах. Словно он уже принял какое-то решение и теперь только делал вид, будто что-то ищет. Еще когда Касьяна попросили пройти для досмотра вещей, не ограничившись просвечиванием, ему показалось это странным. Может, лицо его не понравилось таможенникам, а может, у них случился внеочередной приступ служебного рвения. Полубой решил не поднимать шум. Чем меньше он запомнится на таможне, тем будет лучше. «Боюсь, мне придется попросить вас пройти личный досмотр», — сказал офицер, пожав плечами. «Скажите честно, вам не понравилось мое лицо?» «Сэр, я похож на какого-то террориста. Что?» «ДНК совпал? Или лишнее спиртное привез? Я понимаю, если бы вам не понравились мои зверушки!» Полубой потряс поводком, на котором на шлейке чинно сидели риталусы. «Но сам-то я чем вам не угодил?» «Сэр, мне крайне неприятно, но я вынужден повторить свое предложение. Личный досмотр займет всего несколько минут». Полубой глубоко вздохнул, чтобы не наговорить дерзостей. «Ладно, пошли». Таможенник взял его сумку и зашагал вперед, показывая дорогу. Космопорт Нью-Вашингтона был почти пуст. Летний туристический сезон закончился с приходом холодных осенних дождей, а до Рождества было еще далеко. Несколько клерков скучали у стоек, провожая Касьяна и офицера безразличными взглядами. Но попался мужик на провозе какой-нибудь экзотической зверушки или запрещенных к ввозу продуктов. Слава богу, преступники предпочитают не приземляться на космодроме столицы. Слишком серьезные меры безопасности. Таможенник отворил дверь, пропуская полубоя вперед, вошел следом и поставил его сумку на длинный, покрытый пластиком стол. Из-за стола поднялась девица лет 23-25 в деловом костюме из тонкой шерсти. Белоснежная блузка выгодно оттеняла загорелое лицо с чуть курносым носиком. Она была высокая, стройная и рыжая. Взгляд неприлично синих глаз скользнул по присевшим возле двери риталусам, после чего девица принялась откровенно рассматривать полубоя, как какую-то диковинку. Таможенник начал расстегивать сумку, но девица остановила его жестом и, вздернув подбородок, несколько надменно произнесла: Благодарю, вы можете быть свободны. Офицер коротко поклонился и исчез за дверью. Полубою стало интересно, как это она собирается его досматривать. Впрочем, почему бы немного не похулиганить? Досмотр, тогда смотрю! прогудел Касьян и потянул через голову свитер. Бросив свитер на стул, взялся за ремень брюк. На лице девицы появилось странное выражение. Казалось, она никак не может решить, то ли наорать на охамевшего самца-сексиста, то ли просто сделать строгое лицо учительницы младших классов и попросить его вести себя прилично. Но затем, будто очнувшись, она вдруг насмешливо вздернула бровь. «Майор Касьян, полубой, морской спецназ, подразделение «Бешеные медведи»?» Полубой насторожился. В миграционной карте он написал просто «пенсионер». «Ну, Костя, за что ваши чинуши хлеб едят?» «Не успел приехать, уже засветился». «В отставке», — уточнил он на всякий случай. Девица приблизилась, подняла голову, глядя ему в лицо, и протянула руку. «Специальный агент Клейн». «Вы знаете, майор, я вас таким и представляла». Э, рад соответствовать. А что, досмотра не будет?» «А вам этого хочется». Мисс Клейн иронично усмехнулась. От этого ее лицо стало просто обаятельным и приветливым. «Нет, досмотра не будет. Прошу извинить за некоторые неудобства, но мне надо было поговорить с вами с глазу на глаз. Мне о вас много рассказывал мой бывший напарник Дик Сандерс». «Дик!» — Полубой широко улыбнулся. «Что же вы сразу не сказали? Как он? Где я могу его найти?» «Присаживайтесь, господин майор». «Просто Касьян». «Тогда просто Абигайль». «Дик в порядке, насколько я знаю. Чтобы расставить сразу все точки, скажу, я буду осуществлять связь между вами и еще одним лицом, заинтересованным в успехе вашей деятельности». «Должна заметить, что все наши действия носят э, неофициальный характер. Многого я пока рассказать не могу, но позже вы все узнаете». Пока же вы встретитесь с Ричардом. Его вы найдете на ранчо. После выхода в отставку он живет там постоянно. — Ага, как мне туда попасть? — Вас доставят, Касьян. Выйдите из главного входа, возьмете такси, и вас отвезут прямо на ранчо. После некоторой заминки она внезапно спросила. — А скажите, это правда, что вы спасли Сандерсу жизнь? — Ну... То есть у нас это, как его, взаимно, немного смущенно пробормотал полубой. С одной стороны, что за разговоры? Спасли жизнь, спасли жизнь. Не в бирюльке чая играем. Если бы Касьян считал, кому он и кто ему, когда и что спас, уже давно бы со счета сбился. С другой стороны, когда такая симпатичная деваха, да еще иностранка, блин, это с придыханием об этом спрашивает, ну приятно же. На пару мгновений в помещении установилась неловкая тишина, а затем Абигайль продолжила. «Вы знаете, он вас цитировал, когда мы работали вместе, и я очень хотела познакомиться с человеком, который произвел на Ричарда...» Когда она произнесла это имя, полубой понял, что Сандерс в глазах агента Клейн слегка подвинул Супермена. «Такое впечатление!» Кстати, о ваших питомцах он тоже рассказывал. Она с любопытством окинула взглядом риталусов. Не могу поверить, что такие крохи могут быть смертельно опасны. Похоже, вы необыкновенный человек, Касьян. Полубой скромно потупился. В поле зрения попали длинные ноги специального агента, и он внезапно вспомнил, что со времени разрыва слив так и не удосужился завести подружку. «Все это, конечно, приятно, однако дело прежде всего», — напомнил он. «Да». Абигайль тряхнула головой и, тихонько рассмеявшись, констатировала. «Так вы и должны были сказать, дело прежде всего. Извините, Касьян, вы, конечно, правы. Итак, то лицо, о котором я упоминала, посетит вас, скорее всего, послезавтра. Я понимаю, вам предстоит встреча с другом, но постарайтесь все же быть в форме». Мисс Клейн поднялась и протянула полубою руку. Очень рада была с вами познакомиться. Я тоже рад. Полубой резко наклонил голову и прищелкнул каблуками. Получилось достаточно эффектно, даже если учесть, что он был в гражданской одежде. Таможенник, ожидавший за дверью, проводил его до выхода из космопорта. Полубой огляделся, поднял руку и к нему тотчас подрулил желто-синий глидер со светящейся пирамидкой на крыше. Полубой забросил на сиденье сумку, устроил на левом сиденье реталусов, забрался в салон и захлопнул дверцу. Водитель, не спрашивая, куда его вести, тронул машину, поднимая ее в коридор, отведенный для пассажирских перевозок. Полубой бросил рассеянный взгляд вниз на столицу Содружества. Несмотря на то, что раньше здесь не бывал, он остался равнодушным к иглам небоскребов и морю рекламных огней, разливающемуся в вечернем сумраке. Все современные города похожи один на другой, а Новый Петербург, пожалуй, и побольше будет. Да даже если бы он и хотел рассмотреть что-то, пелена мелкого надоедливого дождя свела бы эти усилия на нет. «Дождь преследовал его, почитай, уже полторы недели, четверо суток почти под непрерывным дождем на Луковом камне в ожидании команды, которую затребовал Бергер, затем на Новом Петербурге, пока он общался с начальником Кости и пока делали визу, и вот теперь здесь, на Нью-Вашингтоне».